А нынешний хан и весь крымский юрт Москвы не боятся. И к миру, и к бою готовы, потому что если Москва и пойдет воевать на Крым, то взять нечего. У каждого татарина только и пожитку — два коня, да третья душа. За казну станут юртом, и дружбы никогда не будет, потому что вы хотите казну отставить вовсе». Айтемиров подлил масло в огонь, заметив, можно с обеих сторон пересылаться поминками. Прежние ханы к московским государям никогда ничего не посылали, и нынешний хан ничего не пошлет, отвечали татары. Переговоры прекратились, потому что татары были обрадованы сильную смутую в Малороссии, откуда приглашали их вместе с казаками воевать Москву.